— Настасью Филипповну, а разве она с Лихачевым? Злобно посмотрел на него Рогожин. Даже губы его побледнели и задрожали. «Ничего, — Ничего, ничего, э, как есть ничего, — спохватился и заторопился поскорее чиновник. Н — Никакими, то есть, деньгами Лихачев доехать не мог. — Нет, это не то, что Арманс. Тут один тотский. Да вечером в Большом, али во французском театре, В своей собственной ложе сидит. Офицеры-то мало ли что про меж себя говорят, а те ничего не могут доказать. Вот, дескать, это и есть та самая Настасья Филипповна. Да и только. А насчет дальнейшего — ничего. Потому что и нет ничего. — Это вот все так и есть, — мрачно и насупившись подтвердил Рогожин. — Тоже мне и Залежев тогда говорил. Я тогда князь в третьего дняшней отцовской бикеши через Невский перебегал. А она из магазина выходит, в карету садится. Так меня тут и прожгло. Встречаю Залежева, тот не мне чита, ходит как приказчик от парикмахера и ларнет в глазу. А мы у родителей в смазных сапогах до да напостных щах отличались. Это говорит не тебе чита. Это, говорит, княгиня, а зовут ее Настасьей Филипповной, фамилией Барашкова, и живет с Тоцким, а Тоцкий от нее как отвязаться теперь не знает, потому что совсем, то есть, лет достиг настоящих, 55, и жениться на первейшей раскрасавице во всем Петербурге хочет». Тут он мне и внушил, что сегодня же можешь Настасью Филипповну в Большом театре видеть, в балете, в ложе своей, в бенуаре будет сидеть. У нас, у родителя, попробуй-ка в балет сходить. Одна расправа убьет. Я, однако же, на час в тихомолку сбегал, и Настасю Филипповну опять видел. Всю ту ночь не спал. На утро покойник. «Дает мне два пятипроцентные билета. По пяти тысяч каждый. Сходи, дескать, да продай. До семь тысяч пятьсот к Андреевым на контору снеси. Уплати. А остальную сдачу с десяти тысяч. Не заходя никуда, мне представь. Буду тебя дожидаться Билет это я продал. Деньги взял. А к Андреевым в контору не заходил». А пошел, никуда не глядя, в английский магазин, да на все пару подвесок и выбрал. По одному бриллиантику в каждой. к почти как по ореху будут. Четыреста рублей должен остался. Имя сказал, поверили. С подвесками я к залежу. Так и так, идем, брат, к Настасе Филипповне. Отправились». Что у меня тогда под ногами, что предо мною, что по бокам? Ничего я этого не знаю и не помню. Прямо к ней в залу вошли. Сама вышла к нам. Я, то есть, тогда не сказал, что это я сама и есть. А от Парфена, дескать, Рогожина, говорит Залежев, вам в память встречи вчерашнего дня. Соблаговолите принять. Раскрыла, взглянула. Усмехнулась. «Благодарите, — говорит, — вашего друга, господина Рогожина, за его любезное внимание. Откланялась и ушла. Но вот зачем я тут не помер тогда же? Да если и пошел, так потому что думал, все равно живой не вернусь. А обиднее всего мне-то показалось, что этот бестия Залежев все на себя присвоил». Я и ростом мал, и одет, как халуй, и стою, молчу, на нее глаза пялю, потому стыдно, а он по всей моде в помаде и завитой, румяной, галстух клетчатый, так рассыпается, так и расшаркивается, а уж, наверное, она его тут вместо меня приняла. «Ну, говорю, как мы вышли, ты у меня теперь тут не смей и подумать, понимаешь, смеется». — А вот как-то ты теперь Семену Парфеоновичу отчет отдавать будешь? Я, правда, хотел было тогда же в воду, домой не заходя, да думаю, ведь уж все равно. И как окаянный воротился домой. — Эх, ух! — кривился чиновник, и даже дрожь его пробирала. — А ведь покойник не то что за десять тысяч, а за десять целковых на тот свет живывал, кивнул он князю. Князь с любопытством рассматривал Рогожина. Казалось, тот был еще бледнее в эту минуту. — Сживывал! — переговорил Рогожин. — Ты что знаешь? — Тотчас, — продолжал он князю, — про все узнал, да и залежав каждому встречному, пошел болтать. Взял меня родитель и наверху запер, и целый час поучал, «Это я только, — говорит, — предуготовляю тебя, а вот я с тобой еще на ночь попрощаться зайду. Что ж ты думаешь?»